Глава 9. Ведение. Утро. За завтраком дал распоряжение забрать вещи покойного Бертиуса из больницы. Ведь просили срочно. Если кто что-то будет просить оставить, решить на месте. Семье отдать без ограничений. Больничному персоналу согласно чину просящего. Иным спросить у меня. Понятно, записать или запомнить, кому и что отдали. Хотел распорядиться о доставке глыбы гранита в храм, но нет. В смысле, на складе ее уже нет. Чуть не ночью явились монахи. Сказали, я обещал отдать камень храму, так чтобы больше не беспокоился, да и не забыл, случаем они решили помочь. Транспорт у них свой. И битюги есть, и крепкая повозка с погрузочной лебедкой, и людей достаточно. Шурин там случился, так препятствовать не стал. Церковники не врут, по мелочи. Увезли словом. Единственное, просили напомнить, что я оплату мастерам сулил. Пришлось послать. Потеря дома в Писовском переулке кидарам была принята с огромным облегчением. Тот был таким чемоданом без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Какие-никакие расходы требовались. Слуги отвлекались. Пусть район Судейский чистый, приличный, но не наш. Поначалу там жить еще можно было. А сейчас зачем? Опять же, место для члена госсовета немного не того. Моим родителям дом не нужен. Судейских у нас в семье нет. Родителям конкубины вовсе не подходят купцы они. Так что, можно считать, сбросили балласт. Кстати, государь не поскупился. Сколько дал, я, думал правителя не спрашивал. Однако тот же мурился довольно, словно кот после миски сметаны. Надо будет в Грозбухе посмотреть. Интересно же. Этого самого слуги интересоваться не хочется. Надо уметь лицо держать. Кстати... Об Алоизе он ничего не слышал, но обещал узнать. Про нее я сам узнал очень скоро. Охранители свое жалование не зря проедают. Раз получили приказ, то выполняют его с тщанием. Его Величество позвал меня в кабинет, а когда я пришел, там уже на вытяжку стоял флигеледъютант, бледный и потеющий. хранитель докладывал, что письма от алаиза подкладывал лон За день до того в салоне графини Мазетты играли в фанты. Баронессе Алоизе фон Копперштадт досталось разыграть барона Тихого. Он должен был прибыть ней домой и ее поцеловать. Флигеле-дьютанту выпало служить месть, вестником. Никто другой не имел постоянного доступа во дворец. Герцог Сланта взялся профинансировать розыгрыш. Все это было безобидной шуткой разрешение его я спросил а на королевском балу нас с графом и свером хотели лбами столкнуть это тоже шутка была государь сильно заинтересовался ты братис про мазурку что ли говоришь когда вы девицу делили так точно ваша милость после бала граф и сверком мне объясняться подходил так он тоже в салоне графини графиней мазеттой играл в фанты Там ему загадали станцевать мазурку с определенной девицей, только забыли сказать, что она заранее мною ангажирована. — По совету твоей королевы, об этом ты не упомянул в своем рассказе. В интересная игра у мазетты играют. То хотят скандал у меня на балу устроить, то иностранные деньги подсунуть члену Государственного Совета. К чему бы такое рвение, а? Этого поворота флигель-дъютант не ожидал. Он уже понял, что получит головомойку за письма. Но сейчас неуважением к государю и госсовету стало сильно попакивать. Тут, если только строгим выгором отделаешься, надо в храм бежать, всех богов разом благодарить. Его Величество на минуту задумался на хмурью брови и бросил виноватому. — В отставку со всех постов! Сегодня же! Навсегда запрещаю въезд в пределы столицы. Чтобы хорошенько подумал, за что такая немилость, посиди-ка ты в крепости, по за каждое письмо. Затем сразу вон из города. Понятно, почему герцог Сланта встрял Он тихого землей задарил, жалеет, небось, теперь. Скажите ему, если лишние деньги завелись, пусть на благотворительность потратит, что ли? Графиня Крита Вулстин мне что-то про сирот говорила. Если золото излишек, герцог к ней связаться может. Мужу баронессы фон Копперштадт велю жену в имени отвезти. Думаю, с годик там посидят, тогда его жена успокоится, перестань это поцелуях членов госсовета мечтать. А раз пятьсот генеи ненужные, взять их у нее и тоже потратить-то сирот. Лагоз на минуту прервал свою речь. Никто, даже отставленный, не смел проявлять его внимание. Затем вынесение вердикта продолжалось. Раз такие шутники собираются в салоне графини Мазетты, то запрещаем играть в фанты. Но дурная голова занятие себе всегда найдет. На всякий случай поутру после каждого приема Пусть ее муж приносит собственноручно написанную записку охранителям с поименным перечнем гостей, рассказом, кто во что играл или играть предлагал. Только для того, чтобы знать, какой скандал потом гасить придется. А сами охранители на особицу пускай список всех мазетовских игрунов составят, заодно хорошенько их расспросят, на что еще те фанты играли. Потом мне доложит я и сам поиграть люблю. И послушать о розыгрышах тоже. Да, заодно уж, чтобы потом не приказывать к салонам, куда графини часто едет, тоже присмотритесь. Сурово. Очень сурово. В отставку фригели дьютанта отправили за дело. Головой хоть иногда думать надо, а не только в нее есть. Мало ли о чем тебя попросят. О письмах был обязан сразу по службе доложить. Остальные тоже хорошо так получили. Герцог Сланта теперь кубышку должен будет чуток растрясти. Супругов фон Купперштадт на год отправили в ссылку, что на карьере мужа плохо отразится. «Золото, небось, им свое отдавать придется. На герцога нет надежды. А 500 геней равно тысяче дукатов. Такое никому лишним не бывает». «А вот нефиг подставлять члена госсовета». Если бы я соблазнился, какие сплетни обо мне в высшем обществе вы пошли? Графине хуже всех пришлось. Если бы запретили принимать, можно было бы хоть поплакаться, что их за безобидную шутку наказали. А тут только в фанты играть запретили. Полная ерунда. А что муж должен нести собственноручно написанный список гостей в охранку на утро после приема, это вообще сильно. Кто к ним теперь поедет? Да и принимать поостерегутся. Слух о том, что скандал на королевском балу хотели устроить, пронесется по салонам со всеми подробностями. Небось, еще что-то припомнится. А что-то придумается. И пошло-поехало. Был популярный салон. Теперь настанет полное запустение. Так и в изгои общества попасть недолго. Карьера, мужа уж точно рухнет. хранители любят в чужом грязном белье покопаться. Сейчас у них и повод, и приказ появились. Чего накопают, непонятно. Но попавшие в оборот наверняка будут рады Радешеньке и выразят свою благодарность Мазетте за привлеченное внимание. Это если у них грехов не найдут. Тогда еще грубее выскажутся. После всего государь оставил меня в кабинете. Приказал сегодня же написать о происшедшем и Исферу. Поездку в гильдию одобрил, заявил, надо отношения с волшебниками налаживать. Неста не только про Терезочку то думала, как давно в мосты стала наводить. Рано или поздно молодой архимаг может заинтересоваться гильдейской политикой. Да и без гильдии при поддержке личного государя непонятно до каких высот дорастет. Словом, пока еще Верховная решила, что стоит загладить шероховатости в отношениях с бароном Тихим, и, немного злоупотребив должностью, за оставшиеся дни выдать максимум возможного. Тем более сам король ей об этом прямо сказал. Кстати, копию гильдейской книги заклинаний и алхимических рецептов Неста принесла. Что еще оставалось делать? Записей набралось на восемь больших томов. Сегодня его милость сундучок с ними мне в кабинет велел перенести — Подарок такой сделал. А вот оригинала, с которого старые волшебники 300 лет назад многое списали, все же не сохранилось. Увы, ни Неста, ни Симон о том не знают. Будут ждать, когда у государя руки дойдут до сверки книг. Пусть так и остается. Пускай перед гильдейскими маячит сладкая морковка. Жаль призрачная. Еще его милость напомнила. В субботе заклинание подготовь. Потом мне то, что привидится, наверняка обдумать придется. Так что будь готов к любому продолжению. В воскресенье к Розе заезжай. Может, я тоже заеду. В понедельник жена тебе дочку барона мостового представит. Про какой-то магический цветок ты ей рассказывал. Будь готов показать. Портал туда-обратно осилишь. Так точно, Ваша милость». — Вот и своди и потерь, женщин. — Но за Марианку отвечаешь головой. С ней будет охрана, однако немного. Не болтай только.